Текст. Ряд предложений, связанных по смыслу и расположенных в определенной последовательности, это текст. Текст можно озаглавить. Несколько предложений. Старушка идет в больницу. Магазин открывается в 9 часов утра. На завтра обещали дождь. Текстом не являются. Между ними нет никакой связи. А эти предложения? Поздняя осень. Выпал снег. Белой пеленою покрыл он вязкие болота. Текст. Так как предложения связаны по смыслу. Этот текст можно назвать осень. Задача повествователя в этом тексте рассказать об осени. Все предложения в тексте подчинены этой задаче. Тема текста. Тема это то, о чем говорится в тексте. Тема это основной круг жизненных вопросов, на которых сосредоточил внимание писатель. Основная мысль текста по-другому называется идеей или основной идеей произведения текста. Идея произведения это его смысл. Это то, что как автор понимает и раскрывает тему. Часть текста, которая раскрывает содержание под темы, называется абзацем.